Поручение Через 90, может быть и 100 дней после его прибытия в Дом почеты и отличий, Иосифу, благодаря карлику Зеэнх Уэннофре Неперухотте Эм Перамуну, досталось одно счастливое и легко выполнимое, хотя и немного тягостное, не очень веселое поручение. Он как раз Опять волей-неволей бил баклуши, слоняясь по усадьбе в тихом ожидании своего часа, когда карлик, как всегда в праздничном, но измятом платье и с войлочной душницей на голове, подбежал к нему и шепотом сообщил, что у него есть для Иосифа приятная новость, что вот, наконец, и счастливый случай, удача, которой необходимо воспользоваться. Он добился этого у Монткау. Тот не сказал ни да, ни нет и следовательно согласился. Нет, перед Петепро Иосиф не предстанет, пока еще нет. Послушай, Озарсив, как тебе повезло благодаря стараниям Карлика, который никогда не забывал о тебе. Сегодня в четвертом часу по полудни, отдохнув, От трапезы священные родители с верхнего этажа проследуют в беседку прекрасного сада, чтобы, укрывшись от солнца и ветра, насладиться прохладой вод, а также спокойствием своей старости. Они любят сидеть там рука об руку на двух креслицах, и в эти часы их покоя около них нет никого, кроме немого слуги, что стоит в углу на коленях, и держат в руках угощение, которым они и подкрепляют свои утомленные мирным сиденьем силы. Этим немым слугою будешь ты, ибо Монткау велел или во всяком случае не запретил тебе быть им, но если, стоя на коленях с угощением в руках, ты шевельнешься или хотя бы только глазом моргнешь, ты нарушишь их покой своей чрезмерной заметностью. Ты должен быть самым настоящим немым слугой, похожим на изваяние птаха. Так уж они привыкли. Но если эти высокие брата-сестра покажут знаками, что они утомились, тогда пошевеливайся и, не вставая на ноги, как можно ловчее подавай им угощение. Только смотри, не споткнись на коленях и не запутайся в платье. «А как только они подкрепятся, ты должен также тихо и ловко вернуться на коленях в свой угол, всячески сдерживая свое тело и затаив дыхание, чтобы ни в коем случае не приобрести непристойной заметности и снова стать настоящим немым слугой. Сумеешь?» «Ну, конечно», — ответил Иосиф. «Спасибо тебе, маленький боголюб, я все сделаю, как ты мне сказал». И даже придам глазам стеклянную неподвижность, чтобы целиком уподобиться изваянию и не быть заметней того пространства, которое занимает в воздухе мое тело, вот как скромно я буду себя вести. А уши мои будут украдкой открыты, так что священные брат и сестра сами не заметят, как беседуя между собой в моем присутствии, назовут обстоятельства дома, их именами, благодаря чему я стану хозяином этих обстоятельств в своей душе. «Вот и прекрасно», — отвечал карлик, — «только не думай, что это такое уж легкое дело долгое время изображать немого слугу и статуи птаха и торопливо передвигаться на коленях с угощением в руках. Тебе следовало бы заранее немного поупражняться в этом без свидетелей». Угощение ты получишь у писца буфетчика но не на кухне, а в кладовой господского дома, где оно всегда есть в запасе. Войди через ворота дома в переднюю и поверни налево, где находится лестница и дверь, ведущая в особый покой доверия в спальню Монткау. Пройди через нее наискось, отвори дверь справа, и перед тобой откроется длинная, наподобие коридора, комната. Она полна съестных припасов, так что ты догадаешься, что ты и есть кладовая. Получив у песца, которого ты там увидишь, все необходимое, ты с благоговением снесешь это через сад беседки, беседке, но загодя, чтобы непременно быть на месте к приходу священных родителей, ты станешь на колени в углу и будешь прислушиваться, услыхав, что они идут, Ты застынешь и затаишь дыхание до тех пор, пока они не покажут, что утомились. Усвоил ли ты свои обязанности? Вполне, ответил Иосиф, у одного человека жена превратилась в соляной столб, потому что она оглянулась на гибнущий город. Я буду так же неподвижно стоять чашей в своем углу. Я не знаю этой истории, сказал Нетару «Как-нибудь при случае я тебе расскажу ее», — отвечал Осиф. «Сделай это, Зарсив, прошептал Карлик. «Сделай это в благодарность за то, что я добился для тебя должности немого слуги. И расскажи мне еще раз историю о змее на дереве и о том, как нелюбезный Богу убил улюбезного и о ковчеге предусмотрительного старика, «Я с удовольствием послушал бы также еще раз историю о мальчике, не принятом в жертву, а равно и о гладком сыне, которого мать сделала косматым, обвязав его шкурами, и который познал в темноте не ту, что следовало». «Да», — сказал Иосиф, — «нашей истории приятно послушать, но сейчас я хочу поупражняться в ходьбе на коленях, передвигаясь вперед и назад», и взглянуть на тень часов, чтобы вовремя, приодевшись к службе и получив складовое угощение, сделать все, как ты мне сказал. Так он и поступил. Найдя свое умение ходить на коленях достаточным, он умастился маслом и принарядился, надел праздничное свое платье, нижний набедренник и верхний, более длинный, через который нижний просвечивал, заправил внутрь курточку из темноватого небеленого холста, а также ради почетной службы, которой его удостоили, не приминул украсить венками и лопы грудь. Затем, взглянув на солнечные часы, стоявшие во дворе, между господским домом, людской, кухней и гаремом, он прошел через обводную стену и ворота дома в передние потифары, имевшую семь красного дерева широкими полосами инкрустации, дверей. Потолок здесь покоился на круглых, тоже красного дерева, до блеска вылощенных колоннах с каменными основаниями и зелеными возглавиями. Пол же передний изображал звездное небо и был испещрен сотнями картинок. В кругу среди всевозможных богов и царей, Здесь можно было увидеть льва, бегемота, скорпиона, змею, козерога и тельца, а также овна, обезьяну и венценосного сокола. По этому полу наискось, а затем под лестницей, что вела с комнаты над комнатами, Иосиф прошел к двери в особый покой доверия, где по вечерам укладывался управляющий домом Монткау. Оглядывая особый покой с изящной, покрытой шкурой кроватью, на ножках в виде звериных лап, на изголовной спинке которой были изображены покровительствующие сну божества, скрюченный бес и беременная бегемотица, «Эпет», оглядывая этот покой с ларями, с каменным умывальником, с жаровней, с подставкой для светильников, Иосиф, который спал со слугами в людской на полу, закутавшись в плащ где-нибудь на циновке, подумал о том, какого большого доверия нужно добиться, чтобы устроиться в земле египетской с таким особым уютом. Поэтому он поспешил приступить к своим служебным обязанностям и вошел в длинный, слишком узкий, чтобы нуждаться в колоннах и подпорках, коридор кладовой». тянувшийся до задней западной стены дома, так что к нему примыкали не только комнаты для приема гостей и столовая, но и третья, западная палата с колоннами. И кроме этой палаты и передней на восточной стороне имелось еще северная передняя. Настолько богатый и расточительно был построен дом Петепре. А кладовая, как и сказал карлик, была загромождена многоярусными полками и ящиками с припасами и столовыми принадлежностями, фруктами, хлебами, пирогами, жестянками с пряностями, чашками, бурдюками для пива, длинношеями кувшинами для вина на красивых подставках и цветами, чтобы увенчивать ими эти кувшины. Бесед же, которого застал здесь Иосиф, оказался долговязым хаматом. Тростинками за ушами он сидел в кладовой, что-то подсчитывая и записывая. «Ну, как поживаешь, молокосос и щеголь пустыни?» — сказал он Иосифу. «Что это ты так расфуфырился? Тебе, видно, нравится жить в стране людей возле богов. Да, ты будешь прислуживать священным родителям, я уже слышал. Твое имя значится у меня на дощечке». «Наверное, Шепсес Бес тебе это выхлопотал. Ведь как, в общем-то, мог ты добиться этого? Недаром он так хотел, чтобы тебя купили, и до смешного вздул твою продажную цену. Ведь ты, кажется, стоишь быка, теленок». «Лучше вовремя выбирай выражение», — подумал Осип. «ибо я еще наверняка буду твоим начальником в этом доме». Слух он сказал... «Будь так добр, Хамат, питомец книгохранилища, умеющий читать, писать и колдовать, отпусти этому недостойному просителю угощение для почтенных стариков Гуия и Туи, чтобы я, как не мой слуга, мог им подать его в тот час, когда они утомятся». «Это я и обязан сделать», — ответил писец. поскольку ты значишься на моей дощечке по милости дурака-карлика. Предвижу, что ты опрокинешь угощение на ноги священным родителям, а тогда тебя уведут, чтобы угостить и тебя, и угощать тебя будут до тех пор, покуда и ты, и тот, кто тобой займется, не утомитесь». «Я, слава Богу, предвижу нечто иное», — ответил Лосис. «Ах, вот как!» — спросил долговязый хамат. и подмигнул Иосифу. «Ну что ж, в конце концов все зависит от тебя. Угощение уже приготовлено и записано. Серебряная чаша, золотой кувшинчик с кровью гранатов, золотые кубки и пять морских раковин с виноградом, винными ягодами, финиками, плодами дум-пальм и миндальными пирожными. Надеюсь, ты не полакомишься или того хуже не украдешь?» Иосиф поглядел на него. «Не украдешь, значит, — сказал Хамад с некоторым смущением. — Тем лучше для тебя. Я спросил это просто так, хотя и сразу подумал, что ты не захочешь, чтобы тебе отрезали уши и нос. Да и вообще, наверное, воровство не в твоих привычках. Но ведь как-никак, — добавил он, поскольку Иосиф молчал. Известно, что прежним твоим хозяевам пришлось подвергнуть тебя наказанию колодцам, не знаю уж за какие провинности, может быть, даже за незначительные, связанные не с собственностью, а с вопросами мудрости, чего не знаю, того не знаю. Да и говорят, что наказание пошло тебе впрок, так что я только на всякий случай щел в нужном задать тебе этот вопрос». «Зачем, собственно, я это говорю?» — думал он про себя. «Зачем шевелю языком? Я сам себе удивляюсь, но, как ни странно, испытываю искреннее желание говорить еще и говорить вещи, которые никак не должны были бы меня трогать, а все-таки трогают». «Моя служба велела мне, — сказал он, — спросить так, как я спросил. Моя обязанность — удостовериться в честности слуги». которого я не знаю, и сделать это я должен ради себя самого, ибо любая недостача в посуде остается на моей совести. А тебя я не знаю, и происхождение твое темное, поскольку с колодце темно. Возможно, что за колодцем оно светлее, но если я не ошибаюсь, то третьим своим слогом твое имя, ведь тебя же зовут Озарсиф, Показывает, что тебя нашли не то в камышах, не то в камышовой корзинке, которую, может быть, кто-нибудь вытащил, черпая воду. Такие случаи бывают на свете. Впрочем, возможно, что твое имя намекает на что-то другое. Я не берусь судить. Во всяком случае, вопрос, который я задал, я задал тебе по обязанности или, если не совсем по обязанности, то по обычаю, и для складности речи. Так уж принято у людей, что с молодым рабом они говорят, как я говорил с тобой. Так уж ведется, что они называют его теленком. Я отнюдь не хотел сказать, что ты в самом деле теленок. Да и как бы могло это быть? Я просто говорил, как все, и как принято. И я вовсе не предвижу и не ожидаю, что ты обольешь ноги священных родителей гранатовым соком. Я сказал это только обычной грубости ради, и в известной мере солгал. Удивительное дело, по большей части человек говорит совсем не то, что у него на уме, а то, что, по его мнению, сказали бы другие, и речь его обычно скована образцом, не правда ли? «Посуду и остатки угощения», — сказал Уосиф. Я принесу, когда закончу службу, обратно. Хорошо, Озарсив. можешь выйти прямо через эту дверь в конце кладовой, не возвращаясь через особый покой доверия. Ты выйдешь сразу к обводной стене и к дверце обводной стены. Пройди в эту дверцу, и ты окажешься среди цветов и деревьев, и увидишь пруд, и тебе улыбнется беседка». Иосиф вышел. «Ну и разболтался же я», — подумал оставшийся со складовой писец. «Не знаю, что и подумает обо мне этот азиат. И добро бы я еще говорил, как все, по общему образцу. Так нет же, мне взбрело в голову, что я должен высказывать какие-то самобытные истины, и я, вопреки собственной воле, наградил такой чепухи, что у меня и теперь еще горят щеки. К свиньям собачьим». Пусть только еще раз попадется мне на глаза, я буду с ним груб в полную силу обычая».